Глава 7. Я чувствую Таню прежде, чем мне сообщают о ее появлении. Что, впрочем, происходит не сразу, ведь Стелла, в принципе, не спешит прерывать мою тренировку. Я понимаю ее замысел и с трудом сдерживаю смех. Моя подруга решила, что, увидев меня во всей красе, женщина, которая понравилась мне впервые за долгие годы, впечатлится. Это так по-женски. Улыбаюсь, несмотря на все опасения и тревоги. И, конечно, не желая подвести Стеллу, играю мышцами изо всех сил. Она фыркает, зная меня как облупленного, а Таня молчит. Времени не я завершаю упражнение и медленно подхожу к своим зрителям. Здравствуйте, вы сегодня действительно раньше. Да, я, извините. Ну что вы, это вы извините, мне еще в душ. Стелла, попросишь девочек открыть мой кабинет? Думаю, ожидание там будет гораздо комфортнее. Конечно. Резво несусь в душевую, быстро смываю пот, переодеваюсь и также торопливо возвращаюсь к себе. На секунду теряюсь. Мне тяжело угадать, где сейчас находится Таня, и будто бы, понимая мое затруднение, она подает голос. «Я тут». «Отлично. Начнем?» Таня располагается на полу. Я, как и накануне, расставляю вокруг нее чаши. Но это другие сосуды, не те, что вчера, хотя и они были достаточно хорошего качества. Но это... это нечто совсем другое. Уникальное, я бы сказал. «Вам лучше?» Таня шумом выдыхает и говорит негромко. «Настолько, насколько это вообще возможно». Мои руки на секунду замирают, а затем продолжают свое плавное движение. «Расскажи мне, что с тобой происходит. Перехожу на «ты», потому что довольно странно выкать человеку, от которого тебя ведет и с которым отношения давно уже вышли за рамки рабочих». «Зачем?» Ее голос едва слышен, и вся она слаба. «Будет легче». Я не знаю, это так странно, мы ведь почти не знакомы. Тем более, так проще. Расскажи, Таня, поделись, почему в тебе столько боли? Это настолько заметно? Мне да. Я слеп, но порой замечаю намного больше, чем все остальные люди. Парадокс моей жизни. Это от рождения или... Таня уводит разговор от себя, а мне, в принципе, это не так уж важно. Главное, что мы перешагнули черту и вообще разговариваем. Я потерял зрение по собственной дурости. Как врач я долгое время принимал участие в боевых действиях, потом комиссовался с ранением и огромным ПТСРом, с которым не справился. В общем, я стал пить, опустился это довольно быстро происходит, если на себя плевать, и ослеп в результате отравления паленой водкой. Это одно из осложнений. В подобном суррогате обычно содержится яд, метанол. Однократное его употребление может вызвать нарушение нервной системы и слепоту. Вот и вся история. Вот так очень сжато я рассказал Тане практически обо всей своей жизни. Я не любил вспоминать о том времени, да и в памяти осталось не так, чтобы много, ведь когда ты постоянно пьян, в голове вообще ничего не задерживается. Только дни бегут, и времена года сменяют друг друга. Но тебе до этого дела нет, тебе вообще ни до чего нет дела. Твоя жизнь как кошмарный сон. Какая несправедливость, — прошептала Таня. — Сам виноват. — Тань, а может, ну его? Это все, пойдем погуляем. Погуляем? прошелестела она. Да, ты, я, или. Есть что-то, что тебя останавливает. Кто-то. добавил после короткой паузы. Нет, нет, вообще-то мой муж меня бросил. Буквально на днях ушел кровесница нашего сына. Значит, он дурак, а мне повезло. Правда? Ее голос настолько удивленный, что я только утверждаюсь в мысли о том, как мало она в своей жизни видела. Мои кишки полосуют боль. «Ну, конечно. Так что, пойдем?» «А как же чаша и твоя работа?» «Сегодня воскресенье. По воскресеньям я работаю до обеда. Ты мой последний пациент. И твой массаж мы можем провести позже». Она соглашается, кажется, даже сама удивленная этим решением. Тропливо передеваю за ширмой. Ругаю себя, что напялил спортивные штаны и простую трикотажную футболку. Не лучший выход для первого свидания. Хотя, наверное, как-то глупо мужику моего возраста переживать на этот счет. Мы выходим на жаркую, воняющую, раскаленным асфальтом улицу, и только там я понимаю, что идея с прогулкой в такое пекло далеко не самоудачная. «Ух, как парят! «Да, может быть, тогда в кафе есть здесь неплохой на съезде». «Отлично, Стёп, а ты не против, если мы доберемся машиной? Там кондиционер». Я пожимаю плечами. Глупо отказываться от хорошего, в принципе, предложения. У Тани шикарная тачка. Меня это заставляет напрячься. Я не уверен, что смогу я обеспечить тот уровень жизни, к которому она, судя по всему, привыкла. «Японец?» «Да, Тойота!» «Сын подарил?» «Сумасшедший!» В голосе Тани впервые за долгое время слышится радость. «Она любит своих детей, очень любит. Я представляю, что это могли бы быть наши дети и...» «Нет, лучше не думать. Это больно, а у нас еще многое впереди». «Удивительно, что у тебя такие взрослые пацаны». «Да, Даньку я родила в семнадцать». «Осуждали?» «Посторонние? Да плевать мне на них. Я такой счастливой в то время была. Не знаю, как все на себе тянуло. Саша, мой муж, он сначала в казарме жил при школе милиции, потом с нами, но все равно учился. Стипендия копеечная, денег не хватало катастрофически. Помаялись мы так полгодика и пошла работать в ночную на хлебопекарню. Днем с Данькой по дому, а ночью у печи». «Мне тогда казалось, я спать даже стоя могла». Тихо рассмеялась Таня, и я как оголодавший впитывал в себя ее смех. Измученная, худющая, одни глаза на лице, но счастливая. Кажется, никогда после я такой счастливой не была. Я слушал Талин рассказ со смешанными чувствами, удовольствием от того, что она решила открыться, и нестерпимый искрящейся яростью на ее горе мужа. Учился он, мудак изнеженный, а она на своих плечах, Девчонка, семнадцать лет. Как только справилась. Потом снова забеременела. Шок. Неделю плакала. Стояла над раскатанным тестом, из которого вручную лепила булочки, и слезы капали прямо на них. Я в то время уже не была такой наивной. Понимала, что никто эту новость с радостью не воспримет. Даже моя бабушка, которая отдавала нам последние свои крошечные пенсии и помогала нянчиться с Данькой, была не в восторге. Что уж говорить о Сашиных родителях, которые и первому внуку не слишком обрадовались. «Степан, мы, кажется, приехали. Кафе называется «Корона»?» «Ага». Я выпрыгнул из машины и обошел ее, чтобы открыть Тане дверь. Не знаю, почему так поступил. Меня не учили манерам. Перехватил Танину узкую ладошку, помогая выбраться из машины, и не отпускал. «Это заведение я не слишком хорошо помню, поэтому просто меня веди и говори о препятствиях». Соврал ей впервые в жизни, потому что просто не мог отпустить, а хватать ее вот так, пока не имел права. Мне нужен был предлог. Ладно, здесь бордюр. Поздно я споткнулся. Вот черт. Осторожно, низкие ступеньки. Справа дверь. Здесь не очень много народу. Где расположимся? Может быть, у окна? Я бы предпочел отдельную кабину. Когда не незрячий ест... В общем, не хочу, чтобы на нас пялились. Ох, прости, я не подумала. Ты не должна была, все хорошо. Мы располагаемся в отдельно, отгороженной со всех сторон кабинке. Нам приносят меню. «Мне... мне прочитать тебе или...» «Нет, я здешнюю кухню довольно неплохо знаю. Я буду стейкой овощи-гриль. Если ты мне расскажешь о своих предпочтениях, я, возможно, даже смогу тебе что-то порекомендовать. Или же мы можем пригласить официанта». «Нет, лучше ты». Улыбаюсь и молча киваю. Поверить не могу, что мы вместе. Просто не могу в это поверить. «Рыба, мясо, морепродукты. Морепродукты». Здесь вкусный меди в сливочном соусе и чесноке, и неплохие креветки. Она выбирает креветки и теплый салат с тунцом. Когда официант уходит, над столом повисает смущенная тишина. Что-то не так? Нет-нет, просто думаю о том, что как-то неожиданно это все. Тебе неловко, я тебя смущаю. Может быть, моя слепота? О, Господи, нет. Меня радует решительный протест в ее голосе. Он омывает мое тело, и я расслабляюсь. Тогда расскажи еще что-нибудь о себе. Даже не знаю. В моей жизни не происходит ничего интересного. Все до зубовного скрежета однообразно и монотонно. Я понимаю, что слова Тани — это не очередная попытка перевести разговор. Моя спутница правда не понимает, насколько интересна сама по себе. У нее и мысли нет, что ее внутренний мир может заинтересовать хоть кого-то. Таня настолько растворилась в муже и детях, что напрочь забыла о том, что она отдельно от них единица. И теперь, когда осталась одна, она не совсем понимала, как ей жить дальше. Я чувствовал ее растерянность и знал, что ей может помочь. Знаешь, мне кажется, тебе нужно срочно что-то менять в этой жизни. Может быть, только как, понятия не имею. Найти тебе занятие по душе, то, чем всегда хотела заняться. Ну, не знаю, пойти в бассейн, на курс актерского мастерства или прыгнуть с парашютом. Таня тихо смеется, а я представляю, как это могло бы выглядеть, как она откидывает голову с шикарной копной каштановых волос, как растягивает губы в улыбке и неловко прикрывает узко ладонью рот, как щурятся ее огромные зеленые глаза, красивые, немного испуганные. Мои размышления прервало появление официанта, и мы замолчали на некоторое время в ожидании, пока нас обслужат. «Я любила танцевать», — выдала Таня, когда мы вновь остались одни. «Танцевать?» «Да, бальные танцы». С детства ходила в местное ДК, и с партнером мне повезло. На конкурсы ездили, однажды даже попали на чемпионат Европы, представляешь, но я как раз забеременела. Мне больно осознавать, скольким она пожертвовала в этой жизни. Невозможно, больно. Никогда бы не подумал, что чужие переживания могут восприниматься настолько остро. Но они врезаются в мою душу битым стеклом. Наверное, когда искренне любишь, не может быть как-то иначе. Ты просто впускаешь в себя другого человека со всеми его слабостями и недостатками со всеми демонами, обитающими в его тьме, со всеми шрамами и разломами. Сорвав маски в все уловки, ты капля по капле пускаешь его по венам и постигаешь любовь. Любовь, которая станет твоей слабостью и твоей самой непобедимой силой одновременно. Ну вот, танцы, почему бы и нет? — Ты серьезно? — рассмеялась Таня. — Мне 37, а кружки до которого возраста, ты не знаешь? — Сейчас нет абсолютно никаких ограничений. Я бы тебе что-то порекомендовал, но в нашем спорткомплексе практикуются только короткие мастер-классы. Зимой танцевали румбу, весной — ирландскую чечетку. И ты танцевал? Нет. Я притворно возмутился, потому что ее шаловливый вопрос подразумевал именно такую мою реакцию. Все еще улыбаясь, провел по ежику на голове. Волосы отрастали быстро. Замер, когда ее пальцы коснулись краешка моих губ. «Соус», — прошептала она. Перехватил ее ладонь и опустил наши сплетенные руки на стол. Другой рукой нащупал салфетку, промокнул губы. «Так лучше?» «Все просто отлично, спасибо тебе». «За что?» «За то, что отвлек меня от проблем. В последнее время я только ими и жила». «Хм, снова за столом повисает пауза, но на этот раз мы оба не спешим ее нарушать. Наши пальцы переплетены, наше будущее запутано. Все равно странно». Настаивает Таня, очерчивая влажными холодными пальцами выступающие вены на моих руках. «Чему ты все время удивляешься?» Не могу не улыбнуться в ответ. «Тому, насколько легко мне рядом с тобой. Обычно я сложно схожусь с людьми. Разве в этом есть какая-то тайна? Все просто. Я твой человек, Таня, а ты мой. Я решаюсь озвучить свою правду в надежде на то, что она ее не отпугнет. Фактически сейчас я ставлю на кон так много, что меня накрывает волной панической атаки, и совершенно по-детски хочется вернуть свои слова назад. «Правда? А как ты это определил?»